и подумать только, что Анжела живет здесь. Шарабан прогремел по усыпанной крупной галькой дороге слева от лужайки и остановился у садовой калитки. Из дома вышла Мариетта. Ей было 22 года, и насколько старшая сестра была рассудительна и сумрачна, настолько эта была жизнерадостна и весела. Беспечная, как котенок,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 Мариетта притягивала их точно магнит, и Анжела принимала участие в веселье, которое умело создавать ее младшая сестра. Анжела была в столовой, и позвать ее не составляло большого труда. Но Мариетте хотелось сперва собственными глазами убедиться, что представляет собой возлюбленный ее сестры, которого та завлекла в свои сети. Она была поражена его ростом.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 Мы любим наш дом, хотя он очень старый. — Потому-то он мне и нравится, — воскликнул Юджин. — Какая прелесть, эти кусты, эти розы! Если бы ты знала, дорогая, как у вас хорошо! И ты, ты такая чудная! Он отодвинул ее от себя, разглядывая. Она залилась румянцем и еще больше похорошела. Его порывистость и смелость приводили Анжелу в смятение, и сердце ее... учащенно билась.